Часть четвертая. Недолго посидев с ней отдохнув, спрыгнул и пошел дальше рядом. Ноза тоже дремала, я решил проверить, как они. Забрался к ним на повозку. — Привет, Ноза. — Привет, Рик. — Как вы справляетесь? — Все в порядке. — За исключением того, что ты обещал присматривать за нами, как за женами. — Обещал, а что не так? — Ну и когда будешь присматривать? — Не понял, вы о чем? какой то непонятливый ты чем с женами занимался вчера в повозке как чем вот и за нами также обещал присматривать так что начинай Мы вроде об этом с вашим отцом не договаривались ему и не нужно знать об этом залезай наверх тебя там да я заждалась уже потом я буду да я уже посматривал на меня сверху и ласково позвала пойдем пойдем отрабатывать будешь Пришлось отрабатывать, раз пообещал. Меня ведь за язык никто не тянул. Сам ляпнул. Когда они меня выпустили из повозки, понял, что у меня проблем больше, чем я думал. Чтобы развеяться, я прогулялся вдоль повозки свои десятки. Большинство воинов ехало на повозках рядом с возницами, а возницами были их жены. Только трое просто шли рядом с повозками. Последним ехала повозка Гила. Он шел рядом с повозкой. «Как у тебя дела?» — спросил его. «В порядке вроде все». «Скажи, ты видел кардакшей?» «Конечно». «Мне сказали, они быстрые и не очень опасные». «Да как тебе сказать?» «Они нападают стадом. Там главное не зевать, а то наколют на пику и утащат». «Как обороняются от них?» «Как получится, всегда по-разному». «Понятно». Весь день мы ползли по жаре, пока караван замедлился, после чего передали команду «стой». Команды передавали голосом от возницы к вознице. Они кричали назад по очереди. Когда мы остановились, я вернулся к своей повозке и спросил у Оли, что произошло. Не знаю, может, сам сходишь, посмотришь? Если не поедем в ближайшее время, обязательно скажу посмотрю. Пока все занялись тем, что поили своих гримов. Было странно на них смотреть. Они были большие, полностью покрытые густыми волосами. Но жару переносили без проблем. Пить только хотели. Но, как я понял, могли обходиться без воды несколько дней. Хотел сходить вперед, посмотреть, что происходит, но не хотелось оставлять повозки. Спросил воинов из второй десятки, что произошло, но они тоже ничего не знали. Наконец появился распределитель каравана и сообщил, что все в порядке, и караван скоро пойдет дальше. Сломалась одна из повозок в середине каравана и скоро ее должны отремонтировать». Через час караван поехал дальше и до вечера больше не останавливался. Вечером мы также остановились, образовав круг. В этот вечер воины были уже не такие расслабленные, как прошлый, и постоянно посматривали вокруг. Подошел, спросил их об этом. Оказалось, мы уже на границе территории Кардакшей. Честно говоря, меня удивило, что у Кардакшей есть какая-то территория. И об этом спросил Дарса, когда он появился. Дарс, что значит территория Кардакшей? Они где-то здесь живут. Здесь, в песках? Не помню сейчас, кто мне рассказывал, что побывал у них в пещерах. Они под землей живут, роют норы и достаточно глубокие. Как он смог оттуда выбраться? Не знаю, как ему это удалось, но он как-то смог. К вечеру небо стало хмуриться, я уже стал ожидать дождя. Но дождь так и не пошел. Когда повозки встали в круг, стало заметно, какая повозка сломалась. Она сейчас была без колеса и стояла напротив нас. Владельцу пришлось ее полностью разгрузить, и около нее полночи стучали, ремонтируя ее. Утром она находилась в нормальном состоянии и загружена. Ночью два раза вставал проверить посты. Под утро дежурила Лайзара с другим воином. Когда я проснулся... Парень, с которым она дежурила, ходил с фингалом. Подозвал их обоих к себе. Что произошло? Ничего. Оба молчали, как рыбы. Ладно. Не хотите говорить, не надо. Только учтите. Если увижу между вами еще какие-то разборки, пеняйте на себя. Мы поняли. Караван отправился дальше так же рано утром. Погода по-прежнему хмурилась, и гулял небольшой ветерок. Он гнал тучек нам со стороны моря. Похоже, на море сейчас был шторм. Утром многие воины надели на себя нагрудники. Мне тоже дар сказал надеть. И женщинам приготовить пики. Дая снозой, нашли у себя пики и поделились ими с моими женами. Нагрудники я не одел. Просто достала и положил в повозке рядом, посчитав что в нем будет жарко, особенно днем. Вчера я вообще весь день проходил без рубашки в одних штанах. Многие штаны сняли. Носили только небольшие шорты. Им я завидовал, у меня таких не было. Вот только сегодня я никого не заметил в шортах. Все были в штанах, а кое-кто был еще и в кожаных штанах. На многих оружие больше, чем обычно. Обычно все носили один меч, а сегодня я у многих заметил ножи и дополнительные клинки. Вот только их приготовления оказались напрасными. Никто на нас не захотел напасть. Погода тоже радовала. Небо затянуло облаками и стало не жарко. Дождика, к сожалению, по-прежнему не было. Дул небольшой ветер с порывами, которые подымали пыль. Жены из повозок практически не вылазили, за исключением жён Дарса. Они побывали в гостях и у меня в повозке, и у дочек Малаха. Вечером на стоянке ко мне подошёл Мару. «Как у тебя дела? Нормально всё?» Передай воинам, чтобы ночью не раздевались и были готовы к отражению нападения. Передам. Как у вас впереди дела? Ну, вроде все пока тихо. Может, повезет и пройдем незаметно. Погода радует, не так жарко. Ты бы одел нагрудник. Я приготовил его, если понадобится, быстро надену, но пока вроде тихо. Можешь не успеть надеть. А у них пики бывают отравленные. Пришлось надеть нагрудник на себя и передал приказ всем воинам ночью не раздеваться и быть готовыми к отражению нападения. Впрочем, все и так это уже понимали. Пока я занимался этим, на запах похлебки пришел Дарс. «Дарс, скажи, куда мы идем?» «Ты что, не знаешь?» «Нет». «В Дагарию мы идем». «Мы вроде с ними воевать собирались». «Они хотят помириться и уладить все разногласия». «Напомнились?» да. «Вот только неизвестно, как нас там примут». «Понятно». «Дарс, какие разногласия? О чем ты?» — спросила Иварини. «Они ограбили корабли догарца три месяца назад». «Они что, психи?» «Наверно. Они нас всех убьют». «Кто его знает, как все сложится?» «Но это все равно лучше, чем сидеть за стенами и ждать, когда догарцы приплывут с войной». «После этого жены задумались». Ночь прошла спокойно. Утром проснулся и собрался спуститься с повозки, когда заметил в воздухе парочку дарлов. Они кружили высоко в небе. «Внимание, воины! В воздухе дарлы! Смотреть наверх и передать всем по цепочке!» Мою команду выполнили и тут же передали соседям. После чего отовсюду теперь доносились «Смотрите, дарлы!» Большинство женщин, которые уже разогревали еду, стали прятаться под повозки. Все теперь смотрели наверх, но дарлы просто кружили над нами и улетели, не решившись напасть. После этого женщины с опаской стали выбираться из-под повозок. Мои жены появились из повозки с пиками. Сам я так и не слез с повозки, наблюдая с места возницы за дарлами. Постепенно все женщины вылезли из повозок, но постоянно ходили и посматривали наверх. Детей вообще не выпускали из повозок. Вскоре появился Дарс на завтрак и спросил. — Не знаю что такой глазастый у вас оказался? — Ты о чем? — Кто Дарлов заметил? — Я. — Ты? — Заметил и дал команду. — Молодец. Продолжай так дальше. Классно. Спор я выиграл. Караван из-за этого отправился в дорогу немного позже обычного. Чувствовалось, что многие воины нервничают. Похоже, у них это был первый караван, как у меня. Сегодня день был ветреным. Это немного спасало от изнуряющей жары. Периодически налетали сильные порывы вместе с песком. Шел рядом с передней повозкой и разговаривал с воином с нее. Его звали Кага, когда заметил вдалеке большую пыльную бурю, двигающуюся к нам. «Посмотри, какая большая пыльная буря приближается к нам!» И показал ему. «Это не буря. Это кардакша Объявляй тревогу!» «Внимание, воины! Нападение на караван! приближается к ордакши! Передать всем по цепочке!» Возницы сразу стали кричать «Вперед и назад!» «Что дальше?» «Повязывай повязку на лицо, чтобы закрывала нос и рот!» «Какую?» «Ту, что находится у тебя на голове!» «Зачем?» «Узнаешь!» Такие повязки носили почти все в караване, обычный кусок белой ткани. Он снял подобную у себя с головы и повязал на лицо, как маску, оставив только глаза. Повторил за ним. «Караван, стой! Воины к бою! Занять позиции для обороны каравана!» Стали кричать возницы, передавая команду сначала каравана и останавливая гримов. Воины стали занимать позиции между повозками. «Сам я занял позицию между нашей повозкой и повозкой Малаха». Лайзара заняла позицию между своей повозкой и повозкой Дарса. Жены нервно выглядывали из повозки, пытаясь рассмотреть приближающихся к Ордакшей. Они же повязали повязки на лицо. Бросил взгляд на повозки Малаха и Дарса. Женщины с них находились на месте возницы высматривали противника. Риуса уже не было на месте возницы. Он исчез внутри повозки. Противник приближался к нам. Но самих Кардаши я не видел, только тучу пыли, поднятые ими. Эта туча стремительно приближалась к нам. Вскоре она накрыла середину каравана, вскрыв его полностью, и стала приближаться к нам, скрывая воинов, стоящих у повозок одного за другим, приближаясь ко мне. Вскоре она накрыла и меня. Практически сразу ничего не стало видно, и одновременно почувствовал сильный удар в нагрудник рефлекторно нанес ответный удар мечом туда, где, на мой взгляд, находился противник. При этом почувствовал, что я что-то зацепил. Это что-то мелькнуло рядом и пропало. Причем так быстро, что я не успел рассмотреть, что это было. Почти сразу мелькнуло, что еще. Но я не успел ударить. Поняв, что нужно бить немного с опережением, начал наносить удары, не видя противника. Ориентируясь исключительно на топот, И практически наугад. Ведь рядом мелькали только размытые тени. Сам почувствовал несколько ударов в себя, хотя пытался уклоняться и двигаться постоянно. Наконец, опыт около меня затих, и я попытался что-то рассмотреть вокруг. Повернувшись в сторону повозки кузнеца Малаха, заметил там тень. Она запрыгнула на грима и начала по нему карабкаться наверх. «Дай осторожно!» После чего я бросил меч, выдернув нож, метнул его в эту серую тварь. Она уже успела запрыгнуть на место возницы. Похоже, я попал, потому что она издала гортанный рычащий звук, но смогла откинуть тент и скрыться внутри повозки. Подобрав меч, полез за ней на место возницы. Внутрь лезть было опасно, поэтому я предупредил «Да, это я, Рик!» и только после этого заглянул внутрь. Эта тварь уже лежала, заколотая двумя пиками, а из ее бока торчал мой нож. Девушки испуганно смотрели на нее, не отводя от нее взгляды. Выдернул их пики из нее и свой нож, после чего за шиворот вытащил ее оттуда и скинул с повозки. «Девушки, не сидите так. Одна смотрит в одну сторону, другая в другую». «Мы поняли», — ответили из повозки. «Тони, вы как там?» «Нормально!» — ответили с соседней повозки. «Что снаружи?» «Непонятно ничего. Все в пыли, но топот стих вроде. Сидите внутри, пока не скажу, что можно». Сам я спустился и подошел к повозке Дарса. «Рини, вы как там?» «Нормально!» — ответила Рини. «Не вылезайте пока!» «Мы слышали!» «Лайзара, ты живая?» «Живая!» После чего громко крикнул «Воины-перекличка! Я Рик здесь! Лайзара, ты следующая! Лайзара здесь!» Пошло перечисление имен, я насчитал десятерых вроде. Последние воины находились далеко, и было плохо слышно. «Ждем, когда эта пыль осядет!» Среди последних повозок стали слышны голоса. Но я не мог разобрать, что там говорят, и не видел ничего дальше двух метров возле себя. Команд сначала каравана никаких не поступало. Все ждали чего-то. Минут через десять пыль стала оседать, а потом сильный пар ветра ее сдул. Стало видно, что происходит вокруг повозок. Обошел вокруг повозок и заглянул под них, убедившись, что под ними никого нет. Девушки, вроде нет никого, и пыль осела. Почти сразу из повозок появились любопытные физиономии женщин. Все были вооружены пиками. Их точно больше нет? Спросила Тони. Не вижу, и под повозками я проверил. Они осторожно спустились вниз. Наверху осталась только дочка у Марты. Втроем они подошли к убитым Ноя Кардакшам. Четверо убитых Ноя Кардакшей теперь лежало около повозки Малаха. После чего они в каждого потыкали пиками, чтобы убедиться, что они мертвы. Хотя лично у меня в этом сомнений не было. Без головы много не побегаешь. Головы у них лежали отдельно. Видимо, они так быстро бежали что меч срубал головы сразу обоим и нижнему и верхнему. С другой стороны к повозке Малаха подошли жены Дарса и тоже потыкали пиками в тварь, которую я достал из повозки. Одни только дочки Малаха не спешили спускаться вниз. Они так и находились на повозке, но выбрались из нее и сидели на месте возницы. — Что-то у тебя не комплект, — улыбнувшись, заявила мне рине Это почему? — «Пять верхних и четыре нижних. Куда дел еще одного нижнего?» «Это у Дая с Нозой нужно спрашивать. Почему они только верхнего убили? Лично у меня все комплектом». «Девочки, сознавайтесь, куда вы дели нижнюю половинку?» Спросила она дочек Малаха. наверно сама убежала и бросила его». Улыбнувшись, ответила ей Дая. Они понемногу отходили от шока после близкой встречи с этой тварью. Жены у меня стали их рассматривать, а потом начали их растаскивать. К ним присоединились остальные женщины. Сейчас кардакши действительно выглядели как единое целое. Низ был грязно-розового цвета и отдаленно напоминал страуса. Мощные ноги, заканчивающиеся копытами, и длинная шея с головой. На нем сверху сидела эта серая тварь. И, судя по ее пасти с острыми клыками... Питалась она явно не травкой. Чем питался низ, было непонятно. Мне показалось, что эта верхняя часть — это не самец, а скорее паразит на нижней части. Когда жены их разделили, оказалось, что у верхней половинки существа есть что-то похожее на мужской половой орган. Женщины сразу начали обсуждение их половой жизни между собой. Сам я обошел повозку и посмотрел на следы, которых хватало на земле. Несколько кардакшей пробежало между повозками и убежало дальше. Их следы вели в пустыню. Мне подумалось, а что им мешает вернуться? Решил этот вопрос выяснить у Кага, с которым разговаривал до нападения. Он сидел, навалившись на колесо своей повозки. — Ты ранен? — спросил его. — Нет, вроде, просто отдыхают. — Скажи, они могут вернуться? — Обычно не возвращаются. — Вижу, ты убил четверых. — Да. Видишь, жены их сейчас добивают, чтобы не мучились. — Шутишь? — Это хорошо. У тебя был первый бой. — С ними первый. — Как тебе? — Да я и не понял ничего. Получил только несколько раз нагрудник, и все на этом. Они очень шустро, я рубил на звук. Попал несколько раз удачно. — Повезло. Их сложно зарубить. У него не было ни одного убитого. «Может, он и не пытался их зарубить? Кто видит в этой пыли, что ты делаешь?» Тем временем женское собрание вокруг Кардакши расширилось. К ним присоединилась Лайзара и еще несколько женщин с соседних повозок, чтобы посмотреть и послушать, что обсуждают. У Каги жены, видя это дело, также направились туда. Женщины на стихийно образовавшемся собрании активно обсуждали происшествия, снимая накопившийся у них стресс дочки у малаха тоже были среди них и похоже активно делились впечатлениями о том как к нему в гости заглянула верхняя часть кардакша большинство воинов отдыхало около повозок и ожидало команды у меня было желание сходить проверить десятку но и оставлять повозки не хотелось поэтому я ждал приказа сначала каравана и начальство не заставило себя ждать к нам подошли оба десятника. С ними находился распределитель каравана. «Ранен?» – спросил Мару. «Нет». «Как у тебя тут дела?» «Нормально». «Много убитых?» Перекличку делал, вроде все были на месте. Среди женщин, детей. «Не знаю, я не отходил отсюда, думал, может они вернутся. Они обычно не возвращаются. Потащили добычу себе в норы. Большая добыча? женщина утащили, и двух воинов нет. Может, еще кого-то?» Пойдем у тебя проверим. Пришлось пойти вместе с ними. Это что у тебя за женское совещание? Растащили кардакшей и теперь обсуждают их половую жизнь. Нашли чем заняться. Пускай болтают. Мне меньше проблем. Здесь ты прав. Мы подошли. Они осмотрели убитых кардакшей и пошли дальше. А сзади раздался звонкий женский смех. Все твои кардакши? Спросил марул Почти. Одного девушки в повозке закололи. — Ты у нас, передовики, выбился четыре штуки. Мы подходили к воинам, узнавая, у них есть убитая или пропавшая. Все отрицательно качали головой. Двое оказались легко ранены. Их Марл отправил к лекарю в двадцатую повозку. Так мы дошли до конца каравана. Пропавших и погибших не оказалось. Вернулся к своей повозке, обнаружил, что женское собрание закончилось, и все разошлись по своим повозкам. Остались только мои жены с женами Дарса и дочками кузнеца. Они уже кастрировали всех самцов и теперь занимались самками. «Рик, ты нам нужен», — позвала Тони.